Глава восьмая. Ночь искупления. Утро выдалось болезненным. От костров остались лишь жалкие нити дыма, на деревянных башках виднелись следы засохшей крови. Помощники собрались вместе и подошли к волхву. Их было семеро. Вопреки всем заветам предков, они выбрали именно это число. Став полукругом, помощники уставились на наставника. На лицах читался немой вопрос. Все ли сделали правильно? Остался ли доволен перун, принесенной жертвой? В глазах старика царила опустошенность. Он больше не слышал чужих голосов, запредельных голосов. Неужели предки покинули его голову? Шаркая ногами он направился к жертвеннику. Растерзанные тела лежат здесь же, неподалеку. С другой стороны, сейчас это были всего лишь куски плоти и костей, оставшиеся после ночного пира. Божество было удовлетворено, иначе и быть не могло. Тогда что же случилось? Почему Перун так и не дал ответа? Жрец склонился у подножья деревянной статуи, осмотрел свежие глубокие следы от когтей. Нет, ему не показалось. Посланник действительно приходил сюда. «Чего же ты ждешь? Мы отдали тебе дань даже больше, чем положено». «Ты так считаешь, наивный сын полей блуд?» Внезапно раздался тяжелый голос в голове ведуна. «Прости меня за дерзость». «Ты просил, и тебе было даровано», — последовал лаконичный ответ. «Спасибо тебе, о великий заступник». «Не благодари, я лишь указал тебе дорогу, а путь ты выберешь сам». Садовод сродни могильщику. 6 июля 2018 года. Закат. Республика Карелия. Остров Тулас. Старик склонился над небольшим, заросшим густой травой холмиком. Его взгляд опустился еще ниже, под ноги. Со стороны могло показаться, что он просто уснул. Олег слегка склонил голову, присмотрелся. Глаза у старика были открыты, а губы заметно шевелились. Сквозь шепотом была слышна молитва. — Что происходит? — немного напрягся Артем. Олег пожал плечами. — Понятия не имею. Но самым удивительным была реакция Виталика. Никаких шуток и скобрезностей, лишь спокойное восприятие происходящего. Поудобнее взяв лопату, он надавил на нее сверху. Лоток легко вошел внутрь и приготовился копать. Бать, чего мы здесь забыли-то? Попытался уточнить Артем. Тихо ты! цикнул на него Виталик. Не видишь, отец молитву читает. Спугнешь духа, век нам здесь торчать. Да чего ты раскомандовался? Помолчи. Олег положил руку на плечо Артему и притянул его к себе, отстранившись от старика. Пока отшельник читал, его голова склонялась все ниже. Опираясь на черенок лопаты, ноги старика начали постепенно оседать. К концу молитвы отшельник оказался на коленях. На небе стало совсем темно, и теперь лишь туманная белизна освещала жуткое болото. Все вокруг сделалось густым, непроницаемым. Олег устало опустил взгляд, и уставился себе под ноги. Сквозь туман виднелось что-то черное и шевелящееся. Присмотревшись, он едва не подпрыгнул на месте. «Что за дрянь?» Палец указал на мутную поверхность болотной жижи. «Твою уж! Артем поднял одну ногу, словно цапля. Прямо возле подошвы копошились какие-то черные гады, в разы больше червей, но меньше лесных ужей. Подхватив пласт земли, Виталик невозмутимо отшвырнул его в туман. По молочной пелене разошлись круги, и наваждение резко пропало. «Готовьтесь, впереди много чудного будет», — со странной уверенностью заявил их приятель. Олег хотел уточнить, откуда у него такая уверенность, но вовремя осекся, поскольку вокруг и впрям начала твориться всякая чертовщина. Туман стал густым, практически непроницаемым. По кругу, недалеко от злополучной кочки, над которой застыл старик, возникли странные силуэты. Внешне они напоминали людей, только вот по форме были гораздо выше и тоньше. Уродливые лица выделились чуть позже. Были они еще ужаснее фигур, жуткие овалы с провалами для рта и глаз. Олег вспомнил, как в детстве его пугали чем-то похожим в деревне. Рисовали на печи сажевого человечка, от вида которого мурашки бежали по спине и хотелось зарыться под одеяло и никогда оттуда не вылезать. Но сейчас прятаться было негде, поэтому оставалось только обороняться, готовясь к самому худшему. Выставив перед собой грабли, Олег закричал во все горло. «А ну не подходи, а то убью!» «Пошли вон, я дурной!» — присоединился к нему Артем. И хотя со стороны эти жесты выглядели весьма устрашающе, тени не собирались отступать. Шепча проклятия, они все сильнее сужались вокруг горстки напуганных людей. «Господи, да что ж здесь происходит?» Не выдержав, взмолился Олег. Замахнувшись, он уже собирался ударить одну из неведомых тварей, когда чья-то рука сковала его предплечье. «Прекрати, этим все равно не поможешь», — произнес Виталик. Открыв рот, Олег так и застыл на месте. Его приятель, который всегда был далек от веры и всего, что с ней связано, встал на колени рядом со старцем и начал усиленно молиться. Их голоса слились воедино, становясь все громче. «Глазам своим не верю!» — сказал Артем, роняя лопату. и «Я не верю!» — кивнул Олег. но от чего- отчего-то хочу сделать то же самое!» Уже через минуту они, образовав неровный круг, опустив голову, повторяли слова неведомой молитвы. Незнакомые слова сами лезли в голову, и было в них столько силы, что, казалось, горы можно свернуть. А вокруг творилось нечто невообразимое. Вокруг прогуливалась сама смерть. Они слышали крик и предсмертные стоны, боль и отчаяние последних жизненных секунд, ада вымоки грешников и праведников. Олег изо всех сил жмурил глаза, чтобы, не дай Бог, не открыть их. «Только бы не посмотреть, только бы не посмотреть!» — молил он, обращаясь к самому себе. Его руки дрожали, но влажные ладони друзей крепче сжимали заветный замок, отчего становилось немного спокойней. Одна молитва заканчивалась, и начиналась другая. Казалось, это будет длиться бесконечно. Но внезапно голос старца оборвался, а вместе с ним и все остальные голоса. Это было так удивительно. Олег по инерции продолжал читать молитву и вдруг не услышал самого себя. Просто взял и онемел. Наступила гробовая тишина. Вжав голову в плечи, он прислушался. «Ничего не происходило, то есть абсолютно ничего». Никаких посторонних звуков. Даже малейшие шумы и те исчезли безвозвратно. Таица больше не имело смысла. Либо весь этот ужас закончился, либо взял передышку, чтобы навалиться на круг с новой силой. «Вставай!» — раздался рядом с Олегом голос старика. Мир вокруг утопал в белом свете. Не тумане, а именно свете. Ярком, ослепляющем, которые могут источать лишь театральные софиты. Рядом с Олегом стояли Виталик и Артем, оба какие-то потерянные и опустошенные. Инвентарь пропал, зато кочка выросла, превратившись в ужасный нарост, торчащий среди всей этой ядовитой белизны, как кошмарная опухоль. Где мы? Нашел в себе силы спросить Артем. Там, где ваше место, и мое тоже. Тяжело вздохнул старец. Олег заметил, как худая, в пятнах рука, обхватила деревянные четки с крестом. «Хотите сказать, что мы умерли?» — предположил Олег. «И очень давно, мой дорогой друг, очень давно». «Когда?» — голос Артема напомнил дребезжание копыта. «Когда решили, что пережили водную стихию», — объяснил друзьям Виталик. Негодуя, Олег схватил его за грудки. «Ты знал? Знал и молчал?» «Я не был уверен», — тяжело вздохнул весельчак. «Вернее, не хотел в это верить». Да и шутил, собственно говоря, чтобы отогнать от себя эту мысль. «Что ты хочешь этим сказать?» Глаза Виталика сделались грустными, похожими на две мутные капли. Во время шторма я словно увидел себя со стороны. Мое безжизненное тело шло ко дну. «Бред, конечно», — подумал я тогда. «Но мысли-то они знаете какие. Затесались, как за Хрен избавишься». Олег прижал ладони к ушам, словно новость оглушила его, и замотал головой. «Нет, не верю! Я отказываюсь в это верить!» Все молча взирали на него с пониманием и даже неким сочувствием. Внезапно Артем обхватил живот руками и засмеялся. Истерический смех разнесся окрест, заставив свет слегка померкнуть. Переживая приступ истерии, мужчина сполз вниз, облокотившись на мохнатую кочку. Через несколько минут он затих. «Ну, погоревали маленько, и будя!» Тяжело вздохнул старик. «Давайте могилку-то разроем, а то чего уж мы зря в такую даль тащились?» В погоне за тенью очень легко наступить себе на хвост. 6 июля 2018 года. Закат. МКАД, Северно-Западный административный округ. Ратмир до конца выжал педаль газа, машина взревела, начала быстро набирать скорость но уже через пару километров пришлось быстро тормозить. Впереди, набившись как килька в банке, маячили стоящие машины. Йонда! выругался инспектор. «Не паникуй!» — устало молвил остромысл. «Считаешь, не стоит?» Судьба, она свое дело твердо знает. Суждено помочь, поможем. «Глупость!» — заскрипел зубами Ратмир, крепче обхватив руль. Они уперлись в зад огромному грязному джипу. Пробка я не думала двигаться, все стояли намертво, как постаменты. «А теперь что прикажешь делать?» — поинтересовался Ратмир. «Пешком бежать или вертолет вызывать?» «Вертолет — это, конечно, хорошо, но пока он с Подмосковья сюда доберется, больше времени потратим, ожидая». Сохраняя невероятное спокойствие, рассудил Остромысл. «Железные у тебя нервы». «За столько столетий знаешь, как закалились?» — грустно улыбнулся исследователь. «Знаю, стали как у пахериста». Пытаясь снять напряжение, пошутил Ратмир и сам посмеялся своей неуместной шутке. Впереди кто-то нервно загудел, вынудив инспектора тоже нажать на клаксон. «Скажи, а как ты собираешься изгнать духа?» Внезапно поинтересовался остромысл. «Что значит «как»?» Не сразу понял Ратмир. «Ну там магические руны, артефакты, заклинания или просто голыми руками». Инспектор резко изменился в лице. Взгляд померк, появилась нездоровая бледность. «Издеваешься?» «Просто интересуюсь. Я всегда был воином что двести, что тысяча лет назад и привык побеждать честно». Ответ инспектора заставил остромысла обернуться в полоборота и удивленно выкатить нижнюю губу. «То есть мы все-таки собираемся сражаться голыми руками?» «Будет видно», — уклончиво ответил Ратмир и покосился на заднее сиденье. Огромный кожаный чехол занимал место от двери до двери и выглядел довольно внушительно. «Что это такое?» «Скоро узнаешь». Вместо улыбки зло оскаблился Ратмир. «Если, конечно, судьба поможет нам выбраться из этой консервной банки. Да что там произошло впереди?» Не успел он произнести свои недовольства, как сзади послышался пронзительный вой сирены. По левому ряду, слегка заехав на бордюр, пробиралась детская реанимационная машина. «Значит, судьба к нам благосклонна!» Улыбка все-таки возникла на лице Ратмира. И сразу же исчезла. Пристроившись за машиной скорой помощи, спорткар начал продвигаться довольно споро. Впереди уже виднелся холм Братцевского парка, на самой вершине которого пристроился усадебный комплекс бывших владельцев Строгановых. Перед началом битвы мало кто верит в победу. 6 июля 2018 года. Закат. Южная Тушина. Парк Братцева. Он явился на закате. Пришел со стороны дороги, немного задержался в центре небольшой поляны и принялся неспешно взбираться на холм. Шел не по тропинке, той, что велела змею чуть в стороне, а избрал более короткий путь, напрямик. Здесь зимой катаются на санках и лыжах, а летом располагаются влюбленные парочки, решившие слегка насладиться природой. Вид-то какой! Каменные джунгли, как на ладони. Но сейчас смотровая площадка парка была пустой, ни души. Добравшись до середины холма, парень в джинсах и спортивной толстовке остановился, вроде как немного передохнуть. Но вместо этого он задрал голову и, чтобы лучше рассмотреть парадный вход здания, снял капюшон. Никаких огненных глаз, кровавых жил и голого черепа. Юноша был просто человеком. Русые, слегка вьющиеся волосы, бледная кожа, прямой нос. Он вновь стал прежним. Пускай ненадолго, всего на пару часов, пока вправа вступил Перунов в день. А точнее, ночь. Вздохнув полной грудью, юноша расставил руки в стороны и продолжил сбираться вверх. До архитектурного комплекса оставалось не более 50 шагов. Отступив от окна, богомол отошел к двери и коснулся вставленного в замочную скважину ключа. Раздалось два коротких щелчка. Дверь со скрипом отворилась. Ничего не говоря, дикер быстро спустился вниз. Скочив с дивана, Блуд подлетел к балкону и испуганно уставился на приближающуюся смерть. Парень тоже заметил его. Их взгляды встретились. В один миг байкер изменился в лице, по вискам заструился пот. Руки начали нервно подрагивать. «Не боись, прорвемся!» Попытался успокоить его Года. «Сильно сомневаюсь». Развернувшись на месте, Блуд улыбнулся, и улыбка эта была недоброй. За пару шагов он достиг старого мошенника и одним мощным ударом сбил того с ног. Не ожидая такого поворота событий, Года инстинктивно вцепился в штуцер и тут же поплатился за это. Блуд несколько раз пнул его ногой, а затем вырвал из рук оружие и нанес еще один мощный удар в висок, но уже прикладом. «Оно тебе не понадобится». «Ты что дела? Не успел договорить старый мошенник и потерял сознание. Очнувшись, Года попытался пошевелиться, но ничего не вышло. Тело было обездвижено. «Ты что, с ума сошел?» — рыкнул мошенник. «Называй как хочешь, мне плевать». Блуд подошел к стулу, и продемонстрировал нечто похожее на свернувшегося ежа. Но при более внимательном рассмотрении стало понятно, что это всего лишь пласт земли. «Даже не думай!» Году попытался дернуться, но лишь замотал головой. Контроль над телом был окончательно потерян. Присев на корточки рядом с пленником, Блуд молча оторвал от кочки кусок травы и земли и с силой запихнул его в рот мошенника. Тот пытался сопротивляться, но было бесполезно. Насколько я помню, вы с богомолом поклялись меня защищать. Вот и не протився. Просто знай, теперь я диктую правила игры, а вы всего лишь пушечное мясо». Сплюнув кусок земли, Года зло выругался. «Сучий ведун!» «А тебя это удивляет?» «Мы думали...» «Вы ввязались в игру, правила которой вам даже неизвестны. А это, знаешь ли, очень скверное дело». Года не ответил. Кашель поглотил все слова, а затем пришла боль. Выгнувшись дугой, старый мошенник, стиснув зубы, тихо заныл. Его лицо стало неотвратимо меняться. Блуд молча наблюдал за происходящим, скрестив руки на груди и нахмурив выступающий лоб. Дождавшись окончания заклятия, он подхватил стальные оковы и защелкнул на руках пленника. Грозный взгляд мошенника уставился на него. Года хотел что-то сказать, но байкер стиснул его губы. «Нет, нет, никаких слов!» подсокол он языком. Вернувшись к столу, он извлек из внутреннего кармана куртки колбу с деревянной пробкой. Рассыпал содержимое по столу, плюнул на поверхность и растер пальцем. Затем подцепил щепотку длинным ногтем мизинца и вернулся к пленнику. Внимательно изучил получившуюся копию. Года выглядел неважно. Его чужое лицо было бледным и измученным. Черные, испачканные землей губы, под носом запекшаяся кровь. Приблизившись к пленнику, Блуд слегка склонился и небрежно мазнул тому губы странной суспензией. Старый мошенник больше не противился. Он с покорностью принял уготованную ему участь. Уста его сомкнулись и через минуту превратились в рваный рубец. — Ну, а теперь можно идти, — предложил Блуд. Подхватил штуцер, помог подняться своему брату-близнецу и повел того под руку к выходу. Когда они оказались у двери, Года медленно повернул голову и уткнулся в собственное отражение. Его пленитель легко провернул задуманное. Буквально за минуту провел подготовку и ритуал подмены. «Великий видун, ничего не скажешь». И тут в голове Года возник один несвоевременный вопрос. Правильный ли выбор они сделали, решив защищать этого человека? Они стояли друг напротив друга. Их разделяло чуть больше 20 шагов. Идеальное расстояние, чтобы уложить даже толстокожего носорога. Но Богомол тянул. Держал парня на прицеле и все равно тянул. Что-то заставляло его не нажимать на спусковой крючок. Может быть, обычная безысходность? Он прекрасно понимал, что совладать с духом таким нехитрым способом не получится. Да и время он выиграет от силы минут 10, А до полуночи когда покровителю смерти придется покинуть землю еще очень-очень долго. «Чего ты ждешь?» — без всяких эмоций спросил юноша. «Жду, пока ты уберешься туда, откуда пришел», — огрызнулся богомол. Парень улыбнулся и покачал головой. «Ты же прекрасно знаешь, что без него...» — он указал на поковое окно старой усадьбы. «Я никуда не уйду, так что советую не становиться у меня на пути». Это не твоя битва и не твое проклятие. Если ты бросил вызов перерожденному, значит, это касается и меня тоже. Выдал свою теорию Диггер. Ты не ведаешь, о чем говоришь. А мне кажется, это ты слишком задержался на нашем свете. Может быть и так. Не став спорить, согласился юноша. Только проклятию, замешанному на крови и страданиях, суждено совершиться. Даже если мы с тобой будем против этого... Все равно настанет час, когда оно достигнет цели. Закон парадокса, мой дорогой друг. Я не верю в эту чушь. Вот как!» — удивился дух. «А как же насчет тебя и тебе подобных? Вы — самый явный пример действия нерушимого вселенского правила». Богомол скривился и поудобнее перехватил штуцер. «Иди проповедуй в другом месте. Ты не в силах помешать мне, смертной. «Думаю, это неправильный ответ». Прицелившись, Диггер уже приготовился выстрелить, когда заметил рядом непонятную тень. Богомол инстинктивно перевел ствол в сторону. Неподалеку на тропе, что вела за пределы парка, стоял еще один дух. «Как насчет выбора?» — произнес первый и улыбнулся. «Твою же за ногу!» — ругнулся Богомол. «Не слишком сложный выбор для тебя. А может, немного усложним задачу?» Это движение было сродни у охотника. Обернувшись, Дигер смог различить третьего противника. Дух приближался со стороны аллеи. Отступив назад и поднявшись на несколько ступеней к парадному входу, Богомол смог контролировать эту кошмарную троицу. Все совершенно одинаковые. Джинсы и спортивная толстовка, но, главное, это лицо. Молодое, выразительное, с бездонными сапфировыми глазами. «Не боишься ошибиться?» спросил третий дух. «Нет, не боюсь», внезапно произнес богомол и направил штуцер на второго. Должен был прозвучать выстрел, но вместо него раздался душераздержающий крик. «Стойте! Не нужно крови! Мы выдадим пленника!» Желая что-то сказать, уберечь году от необдуманного поступка, Диггер опустил ружье и махнул рукой. Однако старый мошенник его не слушал. Он вывел скованного ржавыми кандалами байкера и небрежно толкнул того в спину. Блуд быстро засеменил, не удержался на ногах, упал. Схватив пленника за спину, Гуда буквально подтащил его к третьему духу. Не глядя тому в глаза, он низко поклонился и отошел в сторону. Юноша промолчал. Никакой благодарности. Какое-то время он стоял недвижимо, сукаризной взирая на согнутую спину пленника. Потом присел на одно колено и осторожно поднял его, поддерживая за плечи. Года сделал несколько шагов назад. Прищурившись, дух внимательно изучил лицо байкера и тихо произнес. «Ты помнишь тот день?» В ответ раздалось невнятное мычание. «Знаю, помнишь. Время не властно над прошлым. И в жизни нет поступков, за которые не ждала бы расплата. Закон парадокса. Каждый наш шаг порождает новое действие, цепочку неотвратимых событий». На этот раз мычание стало громче. Байкер отчаянно пытался что-то сказать. Подавшись вперед, дух прикоснулся лбом к колбу пленника. Из пуст его вырвалось странное бормотание. Он запел на старом, забытом старыми и новыми богами языке. Все стояли завороженно, наблюдая за тем, как пленник лишается своих последних жизненных сил. Множество лиц, расслоившихся словно кадр на кинопленке, медленно перетекали в грозного слугу смерти. В какой-то момент Байкер не выдержал не смог стерпеть боль. Его голова откинулась назад, и уста порвали мощный кляп. Наружу вырвался крик отчаяния. «Пора!» сорвалось с губ стоявшего поодаль годы. Тонкая соломинка в его руке надломилась, сложившись пополам. Пленник мгновенно отреагировал на тайный сигнал и словно кукла повиновался хозяину, дернувшему за нужную ниточку. Дух слишком поздно понял, что проиграл. Старые кандалы защелкнулись на его запястьях, И теперь настало уже его время испытывать ужасные страдания древнего артефакта. Время неумолимо тянулось к закату, и с каждой минутой сил у духа становилось все меньше и меньше. Он ощущал, как вновь стал беспомощной жертвой. Его будто привязали к столбу и подожгли хворост. Тело пронзило огненная боль. Как давно он не испытывал подобного отчаяния. На безлюдной поляне появился человек. Пожилой мужчина в бежевом плаще, брюках и дорогих остроносых ботинках. Прогулочным шагом он вышел из леса со стороны болотистой заводи. На алом, словно кровь, поводке он вел жирного черного кота. Добравшись до середины поляны, старик посмотрел наверх, туда, где разворачивались драматические события захватывающие схватки. Щелкнул пальцами. Прямо на траве возник деревянный стул с высокой резной спинкой. Устроившись поудобнее, он бережно подхватил кота и, положив себе на колени, ласково погладил от хвоста до макушки. «Ну что, ситный друг, ты готов наблюдать за финалом? Думаю, он нас не разочарует». Кот в ответ протяжно мурлыкнул. «Я изначально знал, что этот мальчишка нас предаст», — согласился старик. «Впрочем, у людей всегда так. Даже получив божественную силу, Они продолжают оставаться ползучими гадами. Упав на колени, дух уставился на спортивную толстовку. На рукавах вспыхнуло пламя, которое стало стремительно распространяться по всему телу. Он пытался сбить огонь, но у него ничего не получилось. Сделалось только хуже. Овалившись на бок, дух, захлебнувшись криком, стал кататься по земле. Стреляй, чего ты ждешь? выкрикнул Года. Не мешкая, Богомол нажал на спусковой крючок. Прозвучали два мощных выстрела, и оба противника повалились на землю. В этот самый миг раздался третий выстрел. Богомол обернулся и уставился на своего убийцу. Улыбка на лице Годы стала широкой, показались идеально белые зубы. Словно волчий оскал после удачной охоты. В этот самый момент лицо старого мошенника стало меняться, и Богомол наконец понял, от кого получил удар в спину. «Мы ведь хотели тебе помочь!» — прохрипел он. «Вы хотели помочь себе!» — ответил Блуд. Но забыли одну простую истину. Своя рубаха всегда ближе к сердцу. Медленно приблизившись к Дигеру, Блуд произвел еще один выстрел, на этот раз в упор. Огонь рвал тело юноши в клочья, вызвав у единственного зрителя заслуженные аплодисменты. Правда, его никто не увидел и не услышал. Проверив пульс, Блуд убедился, что Диггер мертв, и отбросил в сторону штуцер. Больше ему здесь делать было нечего. Осенив неподвижное тело знаком Перуна, бывший ведун подошел к догорающему телу духа. Все было как прежде. Славная жертва великому божеству состоялась. Присев на корточки, Блуд перевернул своего противника. На юноше не осталось ни сантиметра живой плоти, один сплошной кусок горелого мяса. Запах стоял соответствующий. «Решил совладать со мной, щенок? Глупец!» Юноша застонал. «Правда здорово пройти через это снова?» — засмеялся Блуд. «Интересно, какое проклятие тебя ждет на этот раз? Думаю, боги не будут к тебе столь благосклонны». Дернувшись, дух попробовал схватить Байкера за ботинок, но тот небрежно отшвырнул его руку в сторону и придавил ладонь каблуком. «Нет, дружок, знаю я вашего брата. У тебя еще есть время для восстановления». Но не в этот раз. Блуд достал из внутреннего кармана мел и принялся рисовать защитный круг древних богов. Вокруг него знак папоротника. «Так просто я тебе уйти не дам. Помучайся еще немного. До полуночи». Было слышно, как тихо застонал юноша и засветились угольки на его спине. Похлопав противника по спине, Блуд небрежно отряхнул руку и уже развернулся, чтобы направиться к выходу с парковой зоны, когда заметил двух незнакомцев. Один был стар и, судя по движениям, едва держался на ногах. Второй же, тоже в возрасте, но еще довольно крепкий. В руке второго виднелся пистолет. «Стоять на месте!» — ревкнул тот, что был вооружен. Заскрипев зубами, Балут сплюнул себе под ноги и медленно поднял руки. Вооруженный не спеша оглядел округу. Слишком много неподвижных тел, слишком много крови. Мысленно проклиная всех ведомых и неведомых богов, Байкер понял, что оправдываться и как-то объяснять произошедшее здесь не имеет никакого смысла. Все равно ему не поверят. «Я инспектор второго сыскного приказа. Объясните, что здесь произошло?» Строго спросил вооруженный. «Вы, как всегда, вовремя», — осторожно произнес Блуд и, быстро сориентировавшись, добавил. «Он пришел, чтобы убить меня, но у него ничего не вышло. Они меня защитили». Он указал на тело Богомола и годы. «А эти?» — ткнул пистолетом в два трупа инспектор. «Его копии, обманка». «Понятно». Сделав шаг вперед, Ратмир перевел ствол на обгоревшего юношу, приказал. «Отойди от него подальше». «Я не против». Не опуская рук, Блуд спустился вниз по ступенькам и оказался у склона. «Все в порядке? Я вне подозрений». «Ах, да, прости, можешь опустить руки», — кивнул Ратмир. Приблизившись к неподвижному телу юноши, он в последний момент остановился, заметив сложную руну и знак перуна. «Твоя работа?» «Моя», — не стал скрывать байкер. «Где научился?» «Уже и не вспомню». «Давно живешь?» — догадался Ратмир. «Очень». Удостоверившись, что дух не шевелится и находится в определенном плену магического артефакта, Ратмир убрал пистолет в кобуру. И принялся изучать хитроумное заклинание. Хорошие руны, правильные, оценил он. Других я не знаю, хмыкнул Блуд. И насколько их хватит? До полуночи задержат, а дальше он не жилец, объяснил Байкер. А кандалы? Береги мученика. Ловко придумано. Хочешь жить, умей вертеться. И то верно, хмыкнул Ратмир. Пока они говорили. К безжизненному телу приблизился остромысл. Прищурив взгляд, он долго не решался подойти ближе, чем на десять шагов. Все жевал губу и о чем-то размышлял, сопоставляя события. «А что насчет остальных его копий?» — внезапно спросил Ратмир. Блуд пожал плечами. «Думаю, он использовал навь». «Мертвяки на побегушках», — поддакнул Ратмир. Обернулся в сторону остальных трупов и резко вскочил на ноги. Там, где должны были лежать тела, никого не было. «Где они?» «Что?» Блуд завращал головой и в ту же секунду ощутил, как кто-то резко хватает его за шею и тянет на себя. Это была девушка. Исчезнувший морок, вернул ей истинный облик. Повиснув на байкере, Рита зарычала, словно волчица. Она сражалась не за своего покровителя. Просто ей хотелось побыстрее поставить точку в этой кошмарной истории. Даже если в конце она вновь окажется в гробу. Плевать. Главное, чтобы все завершилось, раз и навсегда. Они действовали, не сговариваясь. Придя в себя после мощного выстрела, Рита поползла в одну сторону, а Иваныч в другую. Цели они выбрали также, на мысленном уровне. Сейчас они были одной командой. Бывший инженер повалил на землю и стал отчаянно бороться. Он тратил много сил, пыхтел, упирался, как когда-то в школе. Но все это не приносило результата. Инспектор ловко освободился от захвата и вскочил на ноги. Николай Иванович попытался проделать то же самое, слегка приподнялся, но тут же упал. Тяжелый ботинок Ратмира придавил его, как жалкого таракана. — А ну лежать! — Я все равно до тебя доберусь! — зарычал Иваныч. Ратмир скривился. — Не на этом свете! И обратился уже к остромыслу. — Живо принеси из машины веревку, надо связать эту мертвую тварь. Услышав последнюю фразу, Николай Иванович заметно дернулся. Внутри него что-то щелкнуло, а точнее вскипело, и он ощутил себя прежним, тем самым забитым семьянином, который и имел-то одну единственную отраду — прорваться в электричку первым и занять лучшее место у окна. Великий Центурион, второй когорты, третьи манипулы. Это был его звездный час, и он не собирался его упускать. Собрав всю ненависть, все силы в кулак, он схватил горсть песка, и швырнул в лицо противнику. Ратмир взвыл и закружился на месте. Удачный выпад. Но победа в данном конкретном случае имела много иных граней. Освободившись от захвата, Иваноч, ко всему прочему, нарушил рунический круг, который сдерживал его покровителя. Встав на ноги, бывший инженер накинулся на обидчика с новыми силами. Он молотил кулаками, кусал и царапался. Для опытного бойца, каким являлся инспектор, это не принесло ощутимого повреждения. Ему просто понадобилось чуть больше времени, чтобы прийти в себя. Отшвырнув неумелого противника, Ратмир резко выхватил пистолет и направил его на духа. Но было уже поздно. Юноша в спортивной толстовке уже избавился от стальных оков. Его полный ненависти взгляд пронзил инспектора. «Это не твоя битва, воин», — произнес дух. «Теперь уже моя», — просадил сквозь зубы Ратмир. «Ошибаешься». Раздались пять глухих выстрелов. Больше инспектор не успел нажать на спусковой крючок. Мощная сила отшвырнула его в сторону, словно жалкого котенка. «Не твоя!» — повторил юноша, и принялся быстро спускаться по склону. Падение было настолько болезненным, что блуд разразился протяжным проклятием, ощущая, как силы стремительно покидают тело. Бежать было поздно. Приподняв голову, байкер уставился на рисунок обычных кет с тремя полосками. Дух стоял в трех шагах. «Вставай!» — спокойно сказал юноша. Байкер до последнего не верил в поражение. Его идеальный план разлетелся, словно карточный домик. И теперь он ощущал лишь неприятное дуновение скорой смерти. Выпрямившись, блуд уставился на него сокого юношу лет 16. Пронзительные голубые глаза взирали на него сукоризной. Впрочем, Байкеру было плевать на это. Если бы у него была возможность, он убил бы этого сопляка еще раз. «Считаешь, что победил?» «Еще нет», — спокойно ответил дух. «Тогда чего ждешь?» «Хочу послушать тебя». «А, считаешь, я стану каяться?» — показал идеальные зубы Блуд. «Конечно, не станешь. Просто ответь, почему ты выбрал именно нас?» Обхватив лицо руками, Блуд разразился неприятным скрипящим смехом. И ради этого ты решил посетить наш грешный мир? Дурак, по-другому не скажешь. «Отвечай!» — выкрикнул дух. На висках начала пульсировать вена, а в бездонных глазах возник огненный уголек нарастающей ненависти. Блуд осекся, вздрогнул. «Хорошо, я отвечу. Но хочу тебя предупредить. Это знание не стоит даже жалкого медика. Вы просто первые, кто подвернулся нам под руку». Ответ должен был раздавить, уничтожить юношу. Но Блуд просчитался. Перед ним была лишь человеческая оболочка. А вот то, что скрывалось под ней, он и предположить не мог. «Отвечай!» Голос разнесся окрест. Мощное эхо заставило деревья пригнуть свои кроны. «Отвечай!» На этот раз голосов было целая дюжина. Закружившись вихрем, они впились в человеческое тело служителя старых богов. Пытаясь противостоять ветру, Блуд сделал шаг назад, и уперся во что то твердое оборачиваться он не стал просто поднял взгляд и уставился в небеса ище поддержки бывших покровителей древние боги великие боги сколько жертв он принес им во славу я требую у тебя ответа ведун и я его получу во все горло крикнул дух и блуд не смог отказать пронзительный ветер ударил ему в лицо и по щекам потекли кровавые слезы запрокинув голову Байкер попытался наполнить легкий спасительным воздухом, но у него ничего не вышло. Изменить предначертанное было невозможно. Даже если бы верный сын Перуна промолчал, продолжая скрывать ответ, это вряд ли что-нибудь изменило, дух уже проник в его голову. Теперь ему было ведомо все. «Так вот, значит, как!» — прошептал юноша. Усталый взгляд уставился на единственного зрителя, наблюдавшего за этим безумным действом. Продолжая поглаживать кота, старик быстро кивнул, подтверждая свою причастность к той самой давней истории, что теперь получила заслуженный финал. «Ты обрек меня и мою семью на страдания», прошептал юноша и, немного подумав, добавил. «И ты же вернул меня обратно. Но для чего?» «Догадайся сам», без особого интереса ответил старик. «Новая жертва, новый дар», — сказал дух. Таковы законы парадокса, друг мой. Согласись, без них было бы слишком скучно наблюдать за копошащимися земными тварями. «Ты истинное зло!» раздалось в ответ нечто вроде шипения. Старик опрокинул пластмассовый стул и, ничего не ответив, направился обратно к тропинке, по которой пришел. «И чего же ты попросишь на этот раз?» крикнул ему вслед юноша. Добравшись до тропки, старик нагнулся, спустил кота на травку, и пробормотал себе под нос. «Просьба у дел смертных, а я созидаю, творю историю, подвожу к выбору, но решать не мне. И ты можешь остановиться прямо сейчас, на этом самом месте. Выбор за тобой». На глазах духа застыли слезы. Он так долго шел к своей цели, а теперь, оказавшись в шаге от нее, испугался. Вдруг ему не позволят совершить задуманное, и все вокруг лишь игра. Рука юноши медленно поднялась, и тонкие пальцы обхватили горло последней жертвы. Жрец не сопротивлялся. Повиснув в воздухе, словно тряпичное пугало, он печально смотрел куда-то вдаль. Тонкие кровавые струйки засохли, превратившись в глубокие шрамы. Пальцы медленно сжались. Послышался неприятный хруст ломающихся костей. Блуд даже не пытался вырваться из стальных тисков. Он просто сделал последний вздох и обмяк. Устремив взгляд в небеса, дух недовольно скривился. Небо быстро заволокли тяжелые грозовые тучи. Извиваясь, будто стая змей, они стали изрыгать яркие вспышки молний. Отсюда с земли могло показаться, что на небесах готовится какое-то страшное варево. «Тебе понравилось мое подношение?» Скрестив руки на груди, выкрикнул юноша. Теперь его голос был, как прежде, человеческим. В ответ мелькнули ярко-розовые сполохи. Вскоре еще несколько. Но так ничего и не произошло. Растерянный взгляд юноша коснулся застывшей на земле девушки. Рита попыталась отвести глаза, но у нее ничего не вышло. Приблизившись к ней, дух щелкнул пальцами. Женское тело выгнулось и воспарило над землей. Сдвинув брови, юноша прислушался, словно хотел услышать биение ее сердца. Рита попыталась вздохнуть, но поняла, что забыла, как это делается. Ча! прошипел юноша. Его ухо коснулось женской груди. Обман! Я его чувствую. Мы так и не замкнули круг. Закрыв глаза, девушка не смогла сдержать слез. Где она? Отвечай! Где последняя жертва? Во все горло закричал юноша. Его кожа стала темной, и на ней возникли глубокие трещины, будто на фарфоровой вазе, что упала со стола. Отвечай! Рита плакала а из ее глаз катились вовсе не слезы а песок в ту же секунду изнутри девушку пронзила жгучая боль дух больше не спрашивал он пытался вынуть ответ кости стали ломаться одна за другой начиная с мелких на фалангах пальцев и заканчивая больше берцовыми прошу не надо застонала рита держась из последних сил дух лишь покачал головой место назови место я не знаю «Знаешь, ты там была. Я чувствую это. Назови мне место, где вы спрятали последнюю жертву». Вцепившись в плечи, юноша прижал большие пальцы к глазам Риты и надавил на них изо всех сил. Лицо девушки скрылось под огненной маской жуткого проклятия. Говорят, человек может стерпеть любую боль. И дело не в ее силе, а в продолжительности. Рита знала, что дух не успокоится, пока не получит ответ. А смерть, к сожалению не станет для нее желанным избавлением. До заката еще слишком много времени. Все ее тело превратилось в боль. Кожа пузырилась и лопалась от высокой температуры, а огонь продолжал пожирать плоть, волосы, превращая все, к чему прикасался, в опрах. «Тварь!» Захлебываясь от ненависти, выдавила из себя Рита. Приподняв девушку чуть выше, дух швырнул ее обратно на землю. Обугленный кусок плоти упал в траву. И трудно было представить, что это когда-то было человеком. Отряхнув руки, юноша совершенно случайно обратил внимание на женскую обувь. Почерневшие кроссовки, светлая подошва, а на ней темно-желтый песок. Удивительная деталь, которая мгновенно раскрыла главный секрет. Развернувшись, дух направился в сторону МКАТ. Среди густых кустов и травы уже возник красный занавес, разделявший этот мир на здесь и там, сейчас и потом но не успел юноша сделать и трех шагов, как ощутил мощный удар в спину. Это была боевая с улица. Только дело было не в назначении оружия, а в его истории. Наследие предков всегда несло в себе отпечаток былой силы. Упав на колено, дух попробовал избавиться от копья, но так и не смог ухватить укороченная древка. Он совсем чуть-чуть не добрался до открывшегося портала. А за красным занавесом уже виднелся алый закат, и темные тени надгробных плит. Жизнь всегда таится в недрах некрополя. 6 июля 2018 года. Близится ночь. Донская площадь, дом 1. Донское кладбище. Самое крупное дворянское захоронение, дошедшее до наших дней, носило имя Донское. Здесь давно не хоронили и со временем Огромные каменные плиты могил окончательно накрыло забвение. Ухаживать за могилами было некому, и даже в разгар лета на тропинках лежали прошлогодние листва и сухие ветки. Высокие кусты зашевелились, и на зеленые стебли упало несколько огненных угольков. Посередине заросшей тропинки возник странный посетитель. И юноша в спортивной толстовке и джинсах нес на руках обугленное тело. Стараясь не смотреть по сторонам на надгробные плиты, покрытые вековым мхом, Он стремительно пробирался вдоль проржавевших оград, а ему вслед с гранитных плит грозно взирали выпуклые черепа. Взобравшись на небольшую возвышенность, юноша подошел к усыпальнице, сложенной из грязно-черного камня, и ударил ногой покованной двери. Ворота со скрежетом открылись. Две фигуры скорбных ангелов, казалось, повернули голову в сторону непрошенного гостя, но остались не мы. Зайдя внутрь, Юноша аккуратно положил обугленное тело на пол. Из темноты послышался сдавленный крик. «Я знаю, что вы здесь!» — спокойно произнес дух. «Все-таки нашел!» Из темноты, подволакивая ногу, выступил Валерий. Перед собой он выставил скальпель, словно тот обладал какой-то особой силой. Юноша покосился на смехотворное оружие. «Ты же знаешь, меня ничто не остановит!» Валера не ответил. Его взгляд случайно упал вниз и скользнул по обгоревшему телу. Понимание, кого принес с собой дух, пришло не сразу. На глазах бывшего участкового выступили слезы. «Я уничтожу тебя, клянусь! Ты ответишь за все, за все злодеяния!» «Значит, так тому и быть», — согласился дух. «Но не в этой жизни». «А в какой?» — взревел Валерий. «В другой. Таковы правила парадокса». «А сейчас уж прости мое время!» Отмахнувшись, словно от назойливой мухи, дух отшвырнул Валеру, припечатав того к стене. Сделал три шага и остановился. Последняя жертва. Она была так близко, что достаточно было протянуть руку, и она окажется в его руках. Но дух медлил. Тянул время, которого у него не осталось. «Как тебе удалось спастись?» Изучая забившуюся в угол девушку, спросил он. Шмыгнув носом, она подняла голову. Уставший взгляд, уставший, но не сломленный. «Они поверили мне». «Поверили?» — удивился дух. «Я ни в чем не виновата». «Неправда!» — юноша сверкнул глазами. «Ты была тогда там, когда вы принесли в жертву богам меня и мою жену. Ты — одна из них. Ну что, получила вечную жизнь?» «Не может быть! Я не верю!» — выкрикнула девушка. Он слегка подался вперед. На ее лицо попал свет, что пробивался сквозь крохотное окошечко. Юноша вгляделся в нее и отшатнулся. На секунду ему показалось... Нет, это не могло быть правдой. Заря? Что? Заря! Растерянно повторил дух. Девушка задумалась. Да, кажется, я помню это имя. Меня когда-то звали именно так. Не может быть! «Данка!» Дух понял, какую ошибку мог совершить. Упав на колени, он опустил голову и закрыл лицо руками. Наверное, он плакал, впрочем, этого уже никто не видел. В дверях появилась одутловатая фигура старика с черным котом на руках. Шаркая ногами, он приблизился к юноше, положил свободную руку ему на плечо. «Твое время вышло. Пора. Ты разыграл это действо. Как сумел». Но главное — результат достигнут. Она свободна. Дух коротко кивнул. Он знал, что пора возвращаться. К вечным мучениям, кошмарному забвению. Но самым страшным было осознавать одну простую истину. Им так и не быть вместе. Свет — это лишь начало пути. 7 июля 2018 года. Ночь. Республика Карелия. Остров Тулас. Они смотрели на разбросанные повсюду кости, которые удивительным образом плавали на поверхности, словно в бульоне, и молчали. Будто кто-то взял и выгреб все слова, оставив лишь бессвязные мычащие звуки. Старик немного поохал, а затем ловко спрыгнул в могилу и принялся читать за упокой. «Кто он?» — тихо спросил Олег. «Мученик», — закончив молитву, ответил старец. «А как он погиб?» — подолгулась Виталик. Пригладив бороду, старец устало вздохнул. «Знамо как. Люди помогли. Все у нас от людей тянется. И радость, и злость. Правда, злости к несчастью больше. Этого у нас всегда вдоволь. Аж за крома ломятся. Позавидовал чему-то, а там и до ненависти недолго». «Хотите сказать, его просто так убили?» — спросил Олег. Старец посмотрел на мужчину из-под Так я ж про то и говорю. Ага, позавидовали, но не людям, а вот этим деревянным истуканам. Из тумана выступили ужасные скульптуры древних божеств. Злобные лица, длинные бороды и густые брови. Хотите сказать его «принесли в жертву», — резко перебил Олег и Старец. Оставили свои желания выше человеческих жизней, самого ценного, что существует на этом свете». «И что же они вот так просто взяли и...» «Сожгли», — подсказал Артему старец. «И не только его». Хлопнув себя по коленям, он поднялся и, подхватив лопату, отошел от могилы и принялся копать вторую яму. Когда они нашли еще одно тело, то аккуратно переложили кости в первую могилу и закопали. Старец установил сверху крест из двух палок, связанных темным шнуром. Прочитал молитву. «И теперь они будут вместе?» — осторожно спросил Виталик. В ответ послышался тяжелый вздох. «Будем молиться за него», — немного подумав, старец начал рассказывать. «Мы считаем, будто зло способно породить лишь зло, но больших размеров, при этом забывая об одной простой истине — без смерти не будет нового начала». «Я не понимаю», — признался Артем. «А тут и понимать нечего», — выркнул старец. «Проклял он их, да сам свое проклятие исполнил. Аж с того света возвернулся, чтобы душу из новых тел повынимать да к ответу призвать. Виталик шмыгнул носом, а вытер выступивший пот. «Разве такое возможно?» «Да кто же его знает? Только если говорю, значит, было». «Но вы-то откуда знаете?» Пожав плечами, старец улыбнулся и как-то странно свесил голову на бок. «Знаю и все» подобрав инвентарь олег наконец вспомнил слова старика о их собственной судьбе до этого как то времени не было а теперь подумал и страшно стало вот так внезапно расы их жизнь оборвалась а они даже и не заметили этого что же теперь будет с нами В не выкрикнул он придет время узнаете а пока спускайтесь к берегу там лодку уже поджидает больше старец не произнес ни слова подобрал грабли лопаты и, сгорбившись еще сильнее, побрел в свою вечную обитель. Оказавшись на берегу, горе-рыбаки увидели лодку. Весла были вставлены в уключены, а внутри лежали их вещи, целые и невредимые. Друзья молча переглянулись. На лицах было недоумение. Сели в лодку, оттолкнулись от берега, взяв курс на горизонт, где виднелись первые лучи восходящего солнца. Настало их время, и даже бесконечная ночь отдала свои права скромным признаком новой надежды. Еще один рассвет. Над Москвой поднималось запоздалое солнце. Хмарь расползлась по небу, распавшись на части, и теперь над городом плавали рваные клочки, похожие на куски дорожной грязи. Близилась буря. Но пока об этом никто не думал. Всем необходимо было переварить события нынешней ночи и смириться с тем, что выбор состоялся. Откашлившись, богомол осторожно приподнялся. Приступ кашля повторился. Грудь ломила от боли, но бывший проповедник нашел в себе силы встать и приблизиться к склону. У самого края сидел еще один выживший. — Все закончилось? — заранее зная ответ, все же спросил остромысл. — Сегодня да, — кивнул Диггер и, расстегнув куртку, провел рукой по кольчуге. Защитный жилет сделал свое дело. «Но мне кажется, это лишь начало». «Начало чего?» — не понял остромысл. «Начало бури. Привычный мир дал трещину». На полени возник красный занавес, а затем появился грозный старик с черным котом на руках. Погладив кота, победитель душ обернулся, впервые на его лице возникло заметное беспокойство. Портал на Донское кладбище был пуст. Юноша, его верный раб, исчез. Над старой усадьбой Строгановых вновь возникли тяжелые грозовые тучи. Солнце лишь на пару минут выглянуло и вновь скрылось за свинцовой вуалью. «Что-то хорошее или плохое не может длиться слишком долго», — так гласил один из пресловутых законов, неподвластного никому парадокса.